Мощен никому бы не позволил так к себе обращаться. Но в этот момент его охватило сладкое чувство принадлежности к могучему миру, организованной цивилизованности. — Если что-то всегда отмоем, — нежно закончил неунывных, — мы таких вытаскивали по пять трупов на шее и миллиарда долларов, а в результате все их уважают Но я не хотел бы, чтобы... «Наши отношения...» «Но ты, тёфяк!» — с добрым юмором ответил гость. «Скажи теперь, как покороче к той школе пройти?» М -м, «По Лермонтовской. Потом поднимайте на Советскую, а детям ничего не будет. А что и может быть? Не переживай!» да себе думай!» «А Минца где мы возьмем?» «Пушкинская, дом 16», — быстро сказал Мощин и постарался сразу все забыть. «Все!» Подытожил неунынах. Начинаем рассыпку. Зови дворников. Что Мощин и сделал. Хотя ему было душевно тяжело. Он, правда, утешал себе, что с копытами и рогами жить модно, даже интересно. О приезде в город Мерседеса и сопровождающего его самосвала юным химиком было известно. Они, правда, не могли поверить в то, что Мощин сменит свои позиции, но их предупредил об этом профессор Минц. Дети не хотели вступать в конфликт с приезжими, но когда в школу с переднего входа вошли два телохранителя с резиновыми дубинками в сильных руках и стали допытываться у гардеробщицы тети Дуся о том, где скрываются юные химики, они поняли, что пути к миру Нет. Тетя Дуся сначала пыталась сопротивляться, но ее ударили дубинкой по щеке и кулаком под дых. Тетя Дуся начала плакать, но детей не выдавала. Малыши разбежались по классам, преподавательницы заперли двери. На лестничной площадке над гардеробом неожиданно появились юные химики. Впереди совсем маленькая, но талантливая девочка, за ней ее друзья во главе с усланом Все держали в руках пульверизаторы, сделанные на основе обычной садовой лейки. «Отпустите тетю Дусю!» — скомандовала девочка. «Ага!» — закричал неунывных. «Вот они, юные, блин, химики! Последствия будут ужасны!» Предупредил Руслан, увидев, что вся троица бежит к нему, размахивая дубинками. Но что остановит цивилизованного бандита? Ничто, казалось, их не остановит. И даже профессор Минц, который бежал сверху по лестнице, чтобы встать между детьми и нападавшими, не успел ничего сделать. За три шага до юных химиков бандиты остановились не по своей воле. Из распылителя вывался нейтрализатор химической опасности, и на глазах у всех неунывных его охранники превратились в грязного цвета жидкость. — Что вы наделали? — воскликнул Минц. — Вы их убили? — Нет, — скромно ответила девочка. — Они живые, только жидкие. И все они смотрели, как грязная жидкость шустро стекала по ступенькам, и устремлялась в подвал. Минц посмотрел на жидкость с сожалением и сказал, — Главное, что мы спасли наш любимый город. В ответ на его слова здание школы покачнулось. Нет, оно не упало, не рассыпалось, оно просто куда-то поехало. Все выбежали наружу. Страшно представить, что творилось с великим гуслером. Как оказалось впоследствии, Леонид Борисович Мощин, возглавив дворников, начал новую кампанию по борьбе со снегом. Насыщенной жирной слизью земля не выдержала, и весь город, держась на верхнем слое почвы, включая асфальт, пополз, набирая скорость к реке Гусь, и поплыл по ней, постепенно погружаясь в черную воду. Жители города успели в основном выбежать из домов, и за ними не последовали. Они стояли на Косогоре, который раньше был набережной, смотрели, как проплывают мимо памятники архитектуры, плакали и мерзли.